Глава 3. До Санкт-Петербурга добрались в два дня. Во время прежних визитов в Германию Эшер брился начисто, а в Южной Африке отпускал бороду. Вечером накануне отбытия в Лондон он выбрил темя, а остатки волос и усы выкрасил в черный цвет с прожилками седины. Лидию его видно смешил до слез. Однако, когда путешественники с горой багажа, включая сюда и гробоподобный чемодан и сидра о двух крышках, делали пересадку в Берлине, Эшер чувствовал себя хоть немного спокойнее. Берлин — заграница, как выражались служащие департамента. Вражеская территория, даже если у короля заключены соглашения с тем, кто тут за главного. Для департамента заграница являлась неприятельской территорией всегда, по определению. Вдобавок, в Берлине многие-многие знали его под именем гера-профессора Игнациуса Лейдена. И некоторые из тех многих вполне могли задаться вопросом, отчего этот гер-профессор столь внезапно пропал из виду по завершению Южноафриканской войны. И Сидро покинул купе в вагоне первого класса за несколько миль до Берлина. К тому времени снаружи стемнело, а поезд на полном ходу мчался сквозь безотрадные чащи прусских сосновых лесов, мимо крохотных серых прусских деревушек и ферм. И лишь за полночь, после того, как Эшер, наняв таксомотор, последовал от Потсдамского вокзала с Кенигсгразерстрассе к Штеттинскому вокзалу по ту сторону реки, После проверки проездных документов, после того, как Санкт-Петербургский поезд отошел от перона, молча вошел в купе, уселся напротив и развернул Летемпс. «А знал ли о вашем приезде хозяин Берлина?» – спросил Эшер, отложив в сторону свежую Норд-Дойче В памяти сами собой всплыли встречи с хозяевами других городов. Холодная, ожесточенная дама, правившая парижским гнездом, и жуткая, необычайно темная тень, от которой он едва ускользнул в Вене. И, разумеется, и константинопольский ужас, до сих пор нет-нет доявлявшийся ему в сновидениях. По сравнению с этими встречами, опасения наткнуться на кого-либо из Аусвертигиса МТ, запомнившего его лицо, безнадежно меркли, превращаясь в сущие пустяки. «Я никому ни о чем не сообщал», — ответил Исидра, переворачивая страницу. А поскольку я не так глуп, чтобы охотиться в чужих угодьях, полагаю, хозяин Берлина всего лишь понаблюдал за моим появлением и отбытием, а может, и это счел лишним. Он славится тем, что сидит в пещере, как будто паук, пока кто-либо не привлечет его внимание, а это, как всем известно, весьма неразумно. Как бы там ни было... я внимании с его стороны не осведомлен подытожил он и свернул газету а ваша подруга после долгих колебаний доводилось ли до него хоть кому-нибудь ободрять мертвого спросил эшер сумеете ли вы отыскать ее при помощи сновидений когда мы доберемся до русской столицы сумеете ли узнать что с ней стряслось что ей помешало ответить И Сидро молчал так долго, что, знай он старого вампира несколько хуже, Эшер, наверное, счел бы его молчание оскорбительным. Вампир поглощал газетные строки неторопливо, чувственно, точно смакуя «сабайон» в совое, как будто мог чувствовать вкус умов и душ тех, о ком рассказывалось в статьях. «Сабайон. Иногда забайоны». Национальный итальянский десерт – крем-мусс из яичных желтков, вина и сахара. «Не знаю». Спустя немалое время ответил он. «Так значит, во время вашего знакомства в Англии она еще не принадлежала к вампирам?» «Нет». «Выходит, она не из ваших птенцов?» И Сидро поднял взгляд. На миг... пожалуй, за столь краткий миг сам ангел смерти едва успел бы взмахнуть крылом, Эшеру показалось, будто вампир готовит пространный ответ, однако тут он просчитался. «Нет», — только и ответил Исидра. В голосе его слышался холод, достойный арктических льдов. «Стало быть, узнать, кто из германских ученых связался с неупокоенными, от нее, возможно, не выйдет». подумал Эшер. Как и выяснить, далеко ли он успел продвинуться и в каком направлении. Спустя пару часов прибалтийские леса все еще укрывала непроглядная тьма, и Сидра вручил Эшеру листок бумаги с двумя адресами, прибавил к нему чек банка Леонский кредит на пять тысяч франков и снова бесшумно выскользнул в коридор. Поутру, без пяти восемь, на уличных мостовых еще белели кляксы грязного снега. В серостальных водах канала, под строем угрюмых зданий, покачивались, приплясывали на волнах ломающиеся льдины. Эшер сошел с поезда на перрон одного из вокзалов русской столицы, носящего несколько сбивающее с толку название «Варшавский». Столичные и — «извозчики», И носильщики в овчинах-тулупах допят, кучками жались к разложенным на перекрестках кострам. В воздухе веяло угольным дымом, подгоревшим хлебом и кислой шерстью. Казалось, обрывки русской, французской, германской и польской речи витают над головами кутающихся в шарфы, спешащих по платформам пассажиров, словно крохотные облачка, и Эшера охватило странное острое возбуждение. Нет, не страх. Однако нечто сродни. За граница. За граница, где все вокруг обретает необычайную четкость, каждый цвет ярок, в каждом запахе чувствуются нотки опасности, где каждый звук что-то дозначит, а кровь в жилах словно наэлектризована. Вот только на самом деле, как это не грустно, как непрозаично Кровь в жилах просто насыщается адреналином, что, по словам Лидии, является обычной реакцией эндокринной системы на стресс. Вскоре Эшеру вспомнилось также, каково это любить заграничные вояжи. Два дня кряду читал он Войну и мир, дабы освежить в памяти изрядно заржавевший русский и без затруднения объясняться с насильщиками и кэбманами. Не так давно начался Великий Пост, однако Эшер прекрасно знал, что светская жизнь в Санкт-Петербурге хоть сколько-нибудь приостановится разве что для царя и его набожной императрицы. Неспешно, скользя и подпрыгивая на ухабах, кативший сквозь мглистый утренний полумрак по первому из адресов к небольшому особнячку близ Смольного монастыря. Грузовой экипаж что и дело обгоняли кареты и автомобили столичной знати, разъезжающиеся по домам после обычных весьма далеких от благочестия петербургских вечерних приемов. Разноцветная штукатурка городских зданий выделялась на фоне серебристой серости утра, словно весенние цветы: бледнозеленые, лимонно-желтые, небесно-голубые, и все это окаймлено белым. точно пирожные в стиле рококо, глазурью. Невзирая на ранний час, панели уже заполнили чиновники, клерки и армейские офицеры в средних чинах. Целеустремленной походкой людей, опасающихся показаться начальству не слишком-то о благополучии своих ничтожных департаментов, спешащие, спешат петербуржцы всегда, из канцелярии в канцелярию, из кабинета в кабинет, согласно законам извечного коловращения российской бумажной волокиты. Над головой в сыром тумане заунывно, пронзительно перекликались чайки. Одним словом, Санкт-Петербург не изменился ничуть. Распорядившись снести чемоданы и кофры в довольно мелкий, однако непроглядно темный, без единого оконца, под полособничка, Эшер запер дом на все замки, нанял другой кэп и велел отвезти себя по второму адресу в отель под вывеской «Лимобли Лимператрис Катерин» на набережной Мойки. Там он извлек из саквояжа обшитые частой сеткой гирлянды сушеного чеснока и шиповника, растений, как всем известно, причиняющих неупокоенным серьезный дискомфорт. Оплел ими окна и лег спать, наказав горничной в десять подать ему завтрак и приготовить ванну. Несмотря на все предосторожности, спалось ему неважно. «Путешествуем мы нечасто», — некогда рассказывал ему Исидра. «Путешествующий вампир, тот, кто от малейшего прикосновения солнечного луча вспыхивает неугасимым огнем, неизменно предвещает грядущие пертурбации, перемены». А каких-либо перемен, если на время забыть о территориальных претензиях хозяев, никто из нас не любит и не желает. Следовало полагать, именно это и побудило Исидра расстаться с Эшером в Берлине. Опыт его собственных столкновений с хозяевами Парижа и Вены свидетельствовал, что любой из них, скорее всего, прикончит человека, сопровождающего заезжего вампира без лишних раздумий. Скажем, за тем, чтобы тот не предал их существование широкой огласке, или просто, чтобы дать незваному гостю понять, чужих, дескать, здесь не потерпят. При определенном везении Сидра отыщет хозяина Санкт-Петербурга и наладит с ним отношения сегодня же ночью, до новой зари. Тем временем самому Эшеру предстояло отыскать собственных хозяев. В Санкт-Петербург он приезжал так давно, что найти кого-то из старых знакомых в посольстве не рассчитывал. Вдобавок, учитывая нынешнее состояние международных дел, за роскошным особняком на набережной Невы наверняка круглые сутки следят германские шпионы. А после фиаско в Южной Африке он просто не мог бы с уверенностью сказать, каким образом посольские умники распорядятся полученными от него сведениями. Вместо этого... Эшер после позднего завтрака из кофе с булочками отправился в довольно убогие кварталы к северу от канала. Там, на одной из боковых улочек, держал табачную лавку некто, якобы носивший фамилию Эрвье. «Боже, правый Эшер! Да ты ли это?» — воскликнул хозяин, якобы уроженец Швейцарии, после того, как единственный покупатель ушел, и оба покончили с обычным вступительным диалогом насчет вирджинских сигар. Эшер подмигнул лавочнику из-за стекол Пинсне. «Последние годы уж очень нелегкими выдались». «Нелегкими? Скажешь, тоже! Будь они вправду нелегкими, ты бы не хуже моего облысел!» парировал Эрвье во святом крещении Макалистер. похлопав себя по-розовому, глянцево-блестящему темени. «О твоей шевелюре любой школьник еще позавидует! К тому же я слышал, на фирму ты больше не трудишься!» Эшер, сощурившись, взглянул ему прямо в глаза. «И не ослышался!» В весьма многозначительном тоне подтвердил он. «С Уайт-Холлом я больше никаких дел не имею и иметь не хочу!» А в Петербург, значит, так, для поправки здоровья. Именно? Ага, разумеется, зимой тут за полярным кругом как раз самый курорт. Где остановился? Весточку мне можно оставить в заведении Флекова. Всякий, работавший в Санкт-Петербурге, довольно быстро выяснял, что половиной книжных лавок, кафе и газетных киосков заправляют мелкие буржуа, за пару лишних копеек, готовые служить почтовыми ящиками, хоть самому сатане. Заведение Флекова находилось на Вознесенском проспекте достаточно далеко от императрицы Екатерины, чтобы вовремя заметить увязавшийся следом хвост. Вдобавок за слежку за каждым почтовым ящиком в городе не хватит денег даже у германцев. Только учти, там я представился выбором. Отнюдь не новичок в департаменте, интересоваться, как он назвался владельцем гостиницы, Эрвье даже не подумал. «В посольстве теперь кто за главного?» – спросил Эшер. С этого вопроса начался привычный, приятный своей обыденностью разговор на коротке, точно такой же, как в старые добрые времена. Что представляет собой новый шеф, кто из германцев нынче в городе, Стали ли русские хоть сколько-нибудь расторопнее, чем в девяносто четвертом? Как же? Держи карман шире. А тайная полиция по-прежнему нос всюду сует. А с революцией как? Назревает или же выдохлась с учреждением Думы? Расспрашивать о германских ученых он не рискнул. Одному богу известно, что натворят бездари из департамента, начав наводить справки, и чем их бездарность аукнется – А вот прощупать почву — дело совсем другое. «А как дела выглядят из Лондона?» — в свою очередь спросил табачник. «Посольские мне передают кое-что, но все это выхолощено цензурой. Дипломаты, как обычно, держатся в рамках и против страны отцов словечко не скажут. И потому я всякий раз думаю, не врут ли мне часом?» «Они идиоты», — резко ответил Эшер. «И врут, разумеется, тоже». Всем нам врут. Британия строит линкоры нового класса, и потому германцы строят такие же. Германия обзаводится девятидюймовыми пушками. Значит, и Франции нужны пушки не хуже, иначе ей конец. И всякому напоминающему, что война между нашей и их коалициями обернется Армагеддоном, бойни невиданного масштаба, ответ один. Что ж, мы должны защищать свои интересы за рубежом. «Или помоги нам, господи, демдойчен Георд Дивельт, мир, где принадлежит немцам». «Да, нам нужны территории, пусть даже принадлежащие иностранцам, добыковать будущее согласно нуждам нации», сказано в Германии. Но с тем же успехом это мог сказать бы и асквит и любой другой из парламентских недоумков. Герберт Генри асквит премьер-министр Великобритании с 1908 по 1916 годы. «Война придает человечеству сил. Избави Бог нас от жизни в мире, утратившим мужество боевую закалку. А кто ратует за мир или говорит о том, как избежать этой самой боевой закалки, тот ясное дело социалист, либо вырожденец, либо у немцев на жаловании». Ох. «Прошу прощения», — добавил он, покачав головой. «Поездки через Францию и Германию вечно действуют на меня. Это все газечки, вздохнул Эрвье, успокаивающе накрыв руку Эшера огромной, поросший рыжим волосом лапищей. «Начитаются люди, и, конечно, писанины их, чушь собачья, но людям-то этого не докажешь!» К тому же, врут нам или нет, а если германцы на нас навалятся по какой угодно причине, сам понимаешь, придется драться. А если так, что мы тут можем поделать? — В самом деле, что? — прошептал Эшер, крепко стиснув ладонь Эрвье. — Спасибо. — Еще что-нибудь мне знать нужно? Прямо сейчас ничего такого сообщить не могу. Сощурив ярко-голубые глаза, Эрвье смерил Эшера пристальным взглядом. Разумеется, прорехи в предоставленной информации от него не укрылись. Однако он понял все верно, как мог бы понять только причастный к секретной службе короны. Тогда «За короля и родину!» «За короля и родину!» Небрежно оцалютовав старику, Эшер поглубже надвинул на бритое теме подбитую мехом шляпу и вышел из тесной душной ловчонки навстречу студеному серебристому дню. «Что мы тут можем поделать?» — подумал он, уворачиваясь от проходящего мимо разносчика, весьма напоминавшего с виду гигантский ком старого тряпья. а над головой, словно боевое знамя, несшего шест, увешанный гроздьями рукавичек всевозможных цветов. Слова эти казались колесом палача, на котором ломали не тело, самую душу Эшера. Однако теперь он, по крайней мере, знал, что в городе есть хоть кто-то из департамента прежних времен. Тот, кто не получив от него вестей, начнет розыски, и от этого на сердце сделалось немного спокойнее. Вдобавок, после разговора с Эрвье он, как ни странно, снова почувствовал себя самим собой. Кроме того, отвращение к поездке с Исидро и к Исидро вообще приняло несколько иной вид, утратило остроту, хотя легче для понимания не сделалось ни на йоту. Быть может, все дело в том, что вампир губил жертвы поодиночке – Тогда как Германия и Англия с Францией предлагают отправить их на погибель гуртом. Быть может, сие обстоятельства видоизменяет и грех человекоубийства. А может, делает партнерство с вампиром несколько чище или грязнее сотрудничества с форин офисом. Этого он не знал. «За короля и родину». Как Эшер возненавидел эти слова.